Глава 12. Этот безумный-безумный мир. До ближайшего моего города оставалось плыть еще около недели, когда мы увидели слева от реки, где-то в глубине саванны, подозрительный дым столбом сизо-белого цвета, поднимающийся вверх. Горело давно и много, об этом указывали стелющиеся клочки дыма по всему левому берегу, и пока не решающиеся завладеть пространством над самой рекой. В воздухе отчетливо висел запах гари, и чем дальше мы плыли, держа путь домой, тем он становился сильнее. Мои воины загалдели, как вороны, обсуждая это событие. И непрестанно при этом жестикулируя и крича, их тревога передалась и мне. Здесь была территория народа-банда, за которую я теперь отвечал целиком и полностью. Минут двадцать продолжались препирательства воинов друг с другом на повышенных тонах. Наконец решение созрело, и с одного из плотов, что цепочкой двигались друг за другом, передали сигнал о необходимости пристать к берегу. Поняв, что всё серьёзнее, чем ожидалось, я дал приказ причаливать всем плотам, что было тут же исполнено. В пять минут вся моя флотилия была встреножена и качалась на мелкой речной волне возле берега, а ко мне подбежал один из десятников по имени Манал в сопровождении сотника Ярова и быстро затараторил Насанга. «Вождь, команданты, вождь!» «Надо помочь! Беда! Напали! Они всегда так!» В конце своей короткой речи он разрыдался, продолжая меня уговаривать, захлёбываясь слезами и горем, что ясно читалось на его лице. Я слушал, переспрашивая и уточняя. В этом мне помогал и сотник. Наконец, общая картина случившегося была выяснена. Оказалось, что Манал был родом из этих мест, потом попал в барак, а оттуда попал уже ко мне и стал моим воином. В направлении, где что-то горело, находилась его деревушка со всеми его родственниками. Эта деревушка там была не одна, их было не меньше десятка. К землям, где проживали родственники Манала, вплотную примыкали земли другой африканской народности, имевшие самоназвание Крэдж или Крэш, с которыми банда постоянно враждовали. Крэш были исключительно жестокими. К тому же они ограничились племенами, проживавшими около озера Чат, куда активно проникал ислам и куда часто продавали чернокожих рабов. Рабов захватывали в основном на территориях населённых Банда и союзных им других племен. И сейчас был именно такой случай. Воспользовавшись тем, что верховная власть над племенем Банда поменялась, о чём до Креша наверняка дошли слухи, они совершили очередной грабительский набег с целью наживы. И очевидно думали, что сейчас воинам верховного вождя нет дела до мелких разборок на границе с другими племенами. Им не повезло, обстоятельствам было угодно так сложиться, что я вернулся домой относительно быстро. и в сопровождении сотни воинов, да ещё и будучи налегке. А в моих рядах оказался выходец из этих мест. Дальнейшее можно было предвидеть и просчитать. Выспросив подробно, что, куда и зачем, мы стали готовиться к тяжёлому переходу и возможным сражениям. Плоты были окончательно вытащены на сушу, а затем спрятаны в густом тростнике. Оттуда пришлось попутно выгнать целое стадо бегемотов, водяных змей, мелких крокодилов и тучи птиц, которые активно стали летать над нашими головами и усиленно проклинать на своём птичьем языке гадких людей, посмешив их побеспокоить. С птицами были солидарны и все остальные обитатели речных зарослей, издававшие звуки одобрения далеко в стороне. А может, это они просто выпускали кишечные газы, кто их разберёт, этих животных. Некоторые, особенно обиженные птицы, в бреющем полёте проносились над нашими головами и забрызгивали нас своими фекалиями в отместку. Никто не собирался терпеть такой наглости, и несколько человек схватились за свои луки. Парочка злых крылатых получила стрелу в бок и была сбита на землю. Как раз будет жареная свинятина, то есть утятина, или как там их называют, на обед. Ящики с винтовками и патронами мы спрятали на берегу, оставив здесь двадцатку воинов, из числа ещё не до конца выздоровевших от ран, или слабых физически. Оставили с ними запас продуктов, с собой забрав только необходимое, в том числе, и десяток винтовок системы Гра, которыми я вооружил Ярова и тех, кто был поумнее. Вот и настал повод испытать их в деле. И мы двинулись вперёд, навстречу неизвестности. Вёл нас тот самый Манна, что и затеял всю эту кашу. Сейчас у меня не было тяжело вооружённых воинов, они все остались вместе с бедламом, но и те, что были, поголовно имели щиты и большой запас дротиков и стрел. Правда, яд у меня уже закончился. В смысле, не моя, а змеиный. Хотя была, была у меня мысль позаимствовать его из слюны жен бывшего верховного вождя, да и прочих старух, что в изобилии имелись в городе Банги и его окрестностях. Тех микробов, что жили у них в слюне, и яда, накопленного за годы жизни, думаю, хватило бы не на один десяток вражеских воинов. Но я от природы гуманист и не насилую женщин, и в прямом, и в переносном смысле. Добровольно никто не захотел расставаться со своим ядом, а заставлять я не стал, пусть травится дальше». И теперь нам придётся воевать без скрытых козырей. Просто оружием, пусть и немножко огнестрельным. Вытянувшись в две колонны и отправив самых легконогих и быстрых разведчиков вперёд на фланги, мы двинулись ускоренным шагом. Как я указывал раньше, у каждого моего воина за спиной висел кожаный мешок с вещами, с запасом продовольствия и наконечниками для стрел и дротиков. А в руках был круглый щит, копье и что-нибудь из оружия ближнего боя. Это был или короткий меч, или бронзовый, либо медный хапеший, длинный нож, топор на длинной ручке, ну или на самый крайний случай дубинка с железным навершием. Столбы дыма на горизонте стали уже истончаться, постепенно растворяясь в синеве африканского неба. Только горький пепел сожжённых жилищ человека и полей напоминал о себе неприятным привкусом во рту. Чем ближе мы подходили к месту трагедии, тем больше в воздухе попахивало жареным мясом. И думаю, что это было мясо не домашних или диких животных, а человеческое. Наконец, на горизонте появились остатки сожжённой деревушки. Далеко вправо ещё одной и ещё, чьи очертания скорее угадывались, чем были видны на самом деле. Вернулись разведчики и доложили, что налётчики ушли, уведя с собой всё население, оставив в деревне лишь трупы. Через несколько минут мы подошли к месту трагедии. Глазам открылось ужасное зрелище сожжённой деревни. Все и так невзрачные хижины были полностью разграблены, разломаны и сожжены, Всё, что не смогло сгореть, валялось разломанным на земле, покрытый пеплом. Там же лежали остатки от коров, что по каким-то причинам не были уведены с собою. У них была сцежена вся кровь, вырезаны наиболее аппетитные куски мяса и содрана шкура. Но не это было самым страшным в картине разрушения. Да, я видел убитых и убивал сам. Да, я знал, что не белые были главным бичом в Африке, а сами чёрные, постоянно враждовавшие между собою, совершающие грабительские набеги друг на друга, иногда с ненужной жестокостью, и даже, наверное, не иногда, а почти всегда, за редким исключением. Так было и сейчас. В разных местах валялись убитые старые женщины, маленькие дети, верхом жестокости были оторванные головы у мужских трупов и, скорее всего, унесённые с собою. Одно из тел, видимо, принадлежавшее местному вождю, висело на дереве распятым с вскрытой грудной клеткой, откуда было вырвано сердце и печень, и, скорее всего, съедено. В этом местные туземцы не отличались оригинальностью. Похожие поступки совершали дикари на островах в Тихом и Индийском океане, и даже японские генералы не чурали съесть сердце храброго врага как для устрашения, так и для повышения собственной значимости в глазах подчинённых и сослуживцев. Мне же было просто противно. Остальные, увидев эту картину жестокости и надругательства, стали яростно кричать, и сами собой собрались в круг, исполняя боевой танец, завывая на разные лады, и доводя себя до бешенства. Я не мешал им, проверяя, легко ли достается револьвер и как быстро я смогу снять свою винтовку из-за спины. Наконец круг распался, и обе колонны, заново построившись, без всякого моего приказа, побежали вперёд, задав такой бешеный темп, что я с трудом поспевал за ними, несмотря на свою огромную физическую выносливость. На флангах и впереди по-прежнему бежали наши разведчики, преследуя и высматривая врага. Через полчаса впереди послышались радостные крики. Воины племени Крэша были обнаружены. словно стая окол почуявших кровь мои подчиненные бросились бежать взвинтив темп до немыслимых пределов моя гордость вождя была уязвлена и хоть я не испытал тех чувств что испытывали они все таки смог догнать голову колонны и бежал сбоку пытаясь увидеть происходящее впереди и принять необходимые меры заранее перед тем как мы окунемся в бой вскоре мы увидели бежавших обратно наших разведчиков во главе с яриком добежав до меня он рассказал что негры из племени Креш, обнаружив погоню разделились Меньшая их часть стала уводить несчастных пленников дальше, а большая, состоящая из одних воинов, осталась прикрывать отход. По его словам, выходило, что противников было около двухсот, может быть, чуть больше, а нас было всего восемьдесят человек. Но нам не привыкать сражаться с превосходящими силами противника, и я приступил к перестроению своих рвущихся в бой воинов. Особо мудрствовать я не стал и перестроил шеренги воинов в шахматном порядке. Сам же встал сзади, держа там-там в руках. Фланговые небольшие отряды мелькали на перферии моего зрения. По моему знаку, они втянулись в общий строй. Таким порядком мы двинулись вперёд. Нас уже ожидала организованная толпа дикарей с разукрашенными, хоть и уродливыми, но гармоничными для их тел узорами. Особенно они постарались украсить свои дикие рожи, и так не блиставшие никакими достоинствами, кроме присутствия фаланговых косточек в плоских носах. Из одежды на них была только краска на чёрных, как вакса, телах, их половые члены были засунуты, Футляры из высушенных тыкв, врагов и кожи домашних животных. Ну, собственно, и всё. Выражены они были более разнообразны, чем одеты. Почти у каждого был лёгкий щит, сделанный из тростника или бамбука. Некоторые даже были обмазаны глиной или укреплены кожей. Из оружия были лёгкие копья самой разнообразной формы. И гарпунного вида, и с и с ровными широкими лезвиями, как у мясницких тесаков. В оружии ближнего боя превалировали разнообразные дубинки, как объяснимого вида, так и совершенно необъяснимого, всем своим видом указывая на извращенную фантазию своих создателей. И вся эта организованная толпа стояла перед нами и, потрясая своим убогим, но от этого не менее опасным оружием, кричала и вопила. К тому же, увидев, что их намного больше, чем нас, противники воодушевились и по команде своего военного вождя начали осыпать нас стрелами, чтобы потом напасть. В ответ мои лучники открыли аналогичную стрельбу, начав забрасывать их стрелами в ответ. Враги стали нести ощутимые потери, в основном за счёт того, что наши стрелы пробивали щиты и попадали в тело тех, кто за ними прятался. Подпрыгивать нетерпение на месте, вся масса воинов Крэш бросилась в атаку, издавая громкие крики ярости и пытаясь нагнать на нас ужас. «Конечно, мы так испугались, так испугались, что аж бежим назад, высоко подкидывая ноги и сбрасывая всё лишнее из организма, отбивая обоняние». На самом деле, конечно, как мне, так и моим воинам было глубоко наплевать на их дикое очарование ужасом. Да к тому же мы не в бане, чтобы мериться громкостью издаваемых криков, пуков и длиной мужского достоинства. Для кого-то это было действительно важно. Мои ладони сдали барабанные дропи на тамтами, а следом два сильных удара. Это была команда первой шеренги метуть дротики. Миг и кучка пиломов влетела в бегущий строй врагов. Полетели на землю тела, свонзившимися на всю длину лезвия дротиками. Воздух сотрясли крики боли, стоны раненых и крики ненависти от ещё живых. Вторая барабанная дробь и снова два сильных удара подали команду выдвинуться второй шеренге на линию огня. Сжались сильные чёрные ладони на грубом древке дротика. Тугие узлы тренированных мышц напряглись и, сократившись, выпрямились, послав навстречу врагу смертоносную сталь. Острые жало дротиков или с улиц, по-русски, вонзились в тела врагов, впившись в разные места, разрывая мышцы, кожу, дробя и ломая кости, пробивая горло и лёгкие. Кто-то был убит на месте, кто-то, завывая от нестерпимой боли, катался в красной пыли африканской саванны, зажимая рану на теле рукой. Но это не испугало враждебное дикарское племя. Неся потери, завывая и ругаясь на своём языке, они бежали, выставив перед собой копья и прекратив обстреливать нас из своих слабых луков. тем более это было бесполезно. Все мы были надёжно укрыты щитами и не понесли от их огня никаких потерь. Третья барабанная дробь, а вслед за ней три сильных удара, послали обе шеренги, стоявшие шахматом шахматном порядке, на соединение в одну линию, а две пятёрки воинов, вооружённые винтовками, выбежали на фланги моего строя и открыли беглый огонь по дикарям. Ну как беглый? Какой смогли? Из-за слабых навыков, страха перед стреляющей палкой, не понимая основ стрельбы, они не смогли нанести большого урона наступающим или хотя бы отпугнуть их, что было скверно. Вся толпа дикарей обрушилась на мой строй с разбегу, не считаясь потерями. Всё-таки их было больше, и они старались задавить нас массой. Но мои воины не были трусами, да ещё и горели местью за убитых соплеменников и достойно встретили всю эту массу отчаянных воинов. Передо мной встала дилемма. Впереди колыхался строй моих воинов, сдерживая наступательный порыв воинов Крэша. Фланговые стрелки оказались бесполезны и теперь откатывались далеко в стороны, стараясь оторваться от преследующих их дикарей. Стрелять через голову моих воинов я не мог. Многие из них были выше меня, и я не видел врагов, опасаясь попасть в своих. Бежать на фланг было уже поздно. Это могло посеять панику среди моих воинов, не понявших манёвра. Оставался последний вариант – вступать в бой самому и без огнестрела. Этот вариант был самый худший. Решившись, я снял из-за спины винчестер и бросил его на землю. Луиша рядом не было, как и кота. Их я оставил охранять оружие. Затем я вытащил из мешка маленький сосуд из пустотелой тыквы. В нём была одна микстура, случайно получившаяся у меня в результате одного из экспериментов. Микстура берсерка, так я её назвал. Она давала прирост неконтролируемой агрессии и бешеной ярости, в чём я мог лично убедиться, поддев её одной тётке, которую потом успокаивали три воина и то смогли это сделать лишь когда связали Глотув сильно разбавленный концентрат я стал бить в там там доводя себя до необходимого состояния попутно подавая своим примером дополнительный импульс ярости своим воинам потерь которых я не мог больше допустить вскоре в голове зашумело мысли стали путаться а глаза заливать кровавая пена ярости еле сдерживая себя из последних сил я крикнул стороны вытащил свой старый медный опеш и, подняв его над головою, ринулся в самую гущу битвы. Ярость клокотала в моей груди, пробиваясь глухим звериным рычанием сквозь стиснутые зубы. Мои воины раздались в стороны, пропуская меня. Апеш, как топор смерти, рухнул на оскаленную пасть врага, разрубив её пополам. Его мозги брызнули мне в лицо. Мотув головой, стряхивая себе брызги серого вещества, слизи и кровь, я нанёс следующий удар и раздробил плечевой сустав другому дикарю. Машинально прикрыл левый бок щитом, снова ударил. Бессознательно закрылся щитом и опять ударил. Почувствовал, что мне неудобно, бросил хапеш и, подобрав обломок копья с длинным и широким лезвием, стал орудовать им, рассекая грудные клетки, вспарывая животы, прокалывая горло и отрубая неосторожные конечности, что старались попасть в меня, сжимая при этом острую стали. В меня, наконец, попали копьём, потом ещё раз, но я не чувствовал боли, копейщика, что посмел продырявить меня. Я ударил щитом, свалив с ног. а потом, наступив ему на голову ногой, в грубый кожаный сандали отрубил его голову одним ударом обломка копья. Наконец, прорубив целую просеку в рядах врага, я добрался до их вождя и смог насладиться боем с ним один на один. Чем-то он напоминал меня, такой же высокий и сильный, он мощно рубил своим мечом, словно вышедшим из фильма по мотивам книги Толкина, и больше подходил бы для урукхаев, чем для людей, пусть и чернокожих. Его лезвие в начале прямое, на конце расширялось наподобие секиры и имело два обоюдоострых до острых конца, загнутых вниз. Этим мечом он смог уже изрядно порубить щиты моих копейщиков и, возможно, ранить или убить кого-то из них, осознание этого добавило мне ярости. А кровавая пелена совсем затмила мой зачахший в условиях Африки мозг. Заревев как медведь, а родовая память помнит, кто есть ху. Я швырнул в него обломок копья. Чужой вождь не сплоховал и отбил удар. Моя рука, возвращаясь после броска, случайно задела перевес ножными для метательных ножей. Нервные окончания послали об этом сигнал прямо в мозг. Перешедший в автономный режим, разум обработал информацию, сравнил с имевшимися данными, подготовил решение и послал командный пульс к хватательным конечностям. Моя рука на автомате схватилась за рукоять ближайшего метательного ножа, сжала его и, вытащив из ремённой петли, швырнула со всей силой во врага. Вождь Крэша успел взмахнуть мечом, но удар был столь силён, что его рука, держащая меч, наверняка отсохла, а меч издал жалобный стонущий звук повреждённого железа. Но на этом ничего ещё не закончилось. Обработав информацию, полученную от зрения, мозг принял аналогичное решение, и моя рука, потянувшись к груди, сорвала с перевязи второй нож и метнула его снова. На этот раз нож полетел в голову врага, украшенную черепом барана с закрученными вверх рогами. Вот овца. Промелькнула в моём воспалённом мозгу чужеродная мысль. «Ты ещё себе на голову череп гиены бы натянул, козёл Драны!» Второй метательный нож попал в один из рогов, венчавший бараний череп, который защищал голову вождя, и снёс его напрочь, заодно свалив полностью весь шлем на землю. «Ну что, овца Драны, потанцуем?» Заорал я в предвкушении забавы, не обращая внимания на хлеставшую из меня кровь. Мой мозг подтвердил запрашиваемую информацию и отдал команду на дальнейшие действия, зная, что у меня осталось ещё два африканских метательных ножа, больше похожих на летающие секиры, чем, собственно, на нож. Их я и использовал для атаки. Третий нож полетел снова в цель, где встретился с мечом врага, ударился о его лезвие и они вместе упали куда-то назад. Последний нож, теперь он будет моим самым любимым, полетел вождя Крэшей через долю секунды после третьего и, наконец, вонзился в тело, глубоко зайдя тому в грудь, Одним из крюков зацепил шею вождя, разорвав ему сонную артерию. Яркая алая кровь хлынула на грудь, где уже пузырилась кровавая пена из пробитых лёгких, и через минуту всё было кончено. Вождь Крэшей умер в бою. <текреская> а, -а, -а, а Дикий рёв моих воинов заглушил всё вокруг, заставив умолкнуть все прочие звуки боя. Дальнейшее, кроме как раз громом, назвать было нельзя. Крэши дрогнули и стали терять убитыми намного больше, чем раньше. и в конце концов, не выдержав, побежали, дав возможность убивать себя в спину копьями и дротиками. Я же стоял, покачиваясь над мёртвым вождём, и тупо смотрел, как моя кровь бежит по груди и животу, стекая в шорты, что давно поменяли цвет из белого на серый, а сейчас уже и красный. Постояв так пару минут и убедившись, что мы победили, я покачнулся, голова закружилась, земля и небо поменялись местами, и, медленно заваливаясь на правый бок, я рухнул на пыльную красную землю, обильно политую кровью, уже и моей, и потерял сознание, исчерпав не только свои силы, но и все природные силы моего организма. Дальнейшее я не контролировал. Бросившиеся в атаку мои воины практически уничтожили все силы Крэшей, но не смогли преследовать из-за меня вторую часть отряда. За ними отправился Манал, взяв с собой полсотни воинов, остальные во главе с Ярым, подхватили мое тело и меняя друг друга, перевязав мои раны, Бросились обратно, спеша доставить меня к Луишу, который тоже немного разбирался во врачевании. И где был запас примитивных медикаментов, которые я всегда возил с собою. В этом бою мы потеряли убитыми пятерых воинов, и более двадцати были ранены, но никто тяжело. И сейчас, не щадя себя, мои воины тащили на руках моё бессознательное тело, спеша спасти меня от смерти, а по сути спасая свою надежду и будущее. Может, они и не понимали этого, но чувствовали всеми своими заблудшими дикарскими душами. Они успели и доставили меня вовремя. Увидев вождя в таком состоянии, все переполошились и стали помогать Луишу заботиться обо мне. Общими усилиями меня смогли перевести сначала в сознание, а потом постепенно начать лечить. Кризис отступил через три дня, когда вернулся Манал, который смог отбить соплеменников у оставшейся банды Крешей, и теперь непрерывно сидел возле меня, молясь как на Бога. Мою кровь многие воины использовали в своих языческих обрядах. Кто-то смазал ею оружие, втерев в рукоятки. Кто-то, капнув несколько капель воду, налитую в глиняную чашку, который тайком стряхнул с листа, что использовали для перевязки ран, а затем выпил её тайком. Кто-то просто обмазал ею губы или тело, громко крича и призывая всех богов на помощь. Но все, все старались облегчить мои страдания и молились своим чёрным богам, чтобы я выжила. Проведя возле реки ещё неделю, Пока мои раны не стали зарубцовываться и заживать, мы отправились дальше, ища путь домой».